Глава двадцать третья. Лицом к лицу. Ильмо и Ахти добрались до заельников уже под вечер. Переночевали, а с утра пораньше отправились на поиски дома Тиры. Дорога к озеру была давно заброшена. Она заросла так, что ее с трудом можно было найти среди осоки. В поросших мхом колеях стояла вода, хлюпала под ногами. Низкий болотистый берег порос камышом. Над водой тонко звенели комары. Ильмо заметил, что в прибрежном иле отпечатались следы босых ног, как старые, так и свежие. Видно, этой тропой иногда ходили. Бывший райдентира был не совсем забыт rodiчами. Из камышей торчал острый нос ветхой лодки, наполовину вытащенный на берег. Лошадей, похоже, придётся оставить здесь. Сказал Ахти, лодка точно не выдержит, а берегом не проехать, слишком топка. Это лодка и нас вряд ли выдержит, проворчал Ильмо. А насчет лошади и лося, ты посмотри на них. Быть у нас настоящая ладья, они бы все равно не пошли. Конь Ахти тревожно косился на воду, ржал и всхрапывал и явно был не прочь удрать обратно в Заельники. Ездовой жилось просто встал, широко расставив голеностопные ноги, с таким видом, будто собирался простоять тут до будущей зимы. Чего это с ними? Здесь проклятое место, сказал Ильмо, стаскивая лодку на воду. А может, чуют мертвецов? Залезай сюда, Ахти, только осторожно. Нам повезло, тут есть вёсла и даже ковш, чтобы вычерпывать воду. Чувствую, он пригодится. Лодка дырявая, как сито. На противоположном берегу плавно вздымалась гора Браге, отбрасывая на воду длинную тень. В небе над горой восходящее солнце золотило лёгкие кружева облаков. Ельники отливали благородной тёмной зеленью в его лучах. Вон там моя охотничья стоянка, сказал Ильмо, любуясь горой. У меня там палатка, сплаваем? Лучше сперва поговорим с колдуном. Может, он предложит остановиться у него? А уж если он не захочет нам помогать, уплывём к тебе на гору. Ильмо хохотнул. А знаешь, будь этот Тиира самым гостеприимным хозяином на свете, я всё равно не останусь у него на ночь. Почему? Скоро сам увидишь. Они проплыли вдоль сумрачного подтопленного северного берега. И вскоре впереди показались первые обгорелые развалины. Ахти смотрел на погибшую деревню во все глаза. Уго! воскликнул он. Что здесь случилось? Мор? Между усобица? А кто его знает? ответил Ильмо, направляя лодку к сходням. Так, это еще что? Прибрежная глина хранила множество свежих следов. Совсем недавно здесь причаливала лодка, причём не та, на которой приплыли они сами, а плоскодонка, вроде той, с которой обычно рыбачил Калли. Вот и она, наполовину вытеснённая на берег, а рядом отпечатки ног, побольше и поменьше. Что там? спросил Ахти. Ильмо молча указал на следы. Им дня два, сказал он. Может и больше, дождей уже давно не было. Но не намного. Наверно, просители из заельников. Ильмо покачал головой. За каким хи сикали снова сюда плывал? Он же сам сказал, что здесь полно неупокоенных мертвецов. И кого это он с собой привез? И куда они оба делись потом? Рыбаки же сказали, что к Теире уже много лет никто не ходит с просьбами. Ответил он Ахти. Он для того и поселился в этих развалинах, чтобы его оставили в покое. Что-то мне не нравится это. Поднявшись по берегу, они миновали то, что осталось от ворот и медленно пошли мимо пожарищ. Ахти с любопытством вертел головой, Ильмо держался настороженно. Он не забыл холодные огоньки, что блуждали здесь по ночам. Но вообще-то утром здесь оказалось не так уж страшно. Скорее бесконечно тоскливо. Тем временем солнце взошло над кромкой леса, заливая светом заброшенную деревню. Ахтей прищурился, указал вперед. Там на отшибе стоят уцелевшие дома. Нам наверняка туда. Как можно жить в таком унылом месте? Все равно, что поселиться на жальнике. Наверняка вот та из база с высоким тыном, с черепом на коньке. Определил Ильмо. пригляделся и добавил севшим голосом. И на столбах тоже в ярком утреннем свете изба Калдуна предстала друзьям во всей красе. Расколотый знак уко, тин, усаженный человеческими черепами, створки ворот из глоданной щепки, неприветливые щели узких окон, чёрный провал распахнутой Настиш двери. Ильмо и Ахти остановились перед воротами и несколько мгновений молча изучали устрашающую хоромину. На избушка Сюетар. Ух, мельнулся Ахти. Ты все еще уверен, что нам нужно просить его о помощи? Сюетар. У Карьяла сказочная лесная ведьма, нечто вроде бабы еги. У Тунов мать-прородительница одного из младших Пахьольских кланов. Как-то давно в яйно рассказывал мне, бывают колдуны, слуги Калмы, что черпают свое могущество в Маноле, призывают из-за черной реки души умерших и повелевают ими. Не из таких ли чародеев этот Тиира? А может, тут вообще никто не живет? С надеждой сказал Ахти. Вот мы и проверим. Ильмо подумал и снял с плеча самострел. Пошли, Ахти. Не зря же мы проделали такой путь. И в конце концов я с детства мечтал увидеть живого Райдена. Друзья вступили на двор, не спеша, с огрядкой. Ильмо взвёл тетиву самострела и положил на неё стрелу. Ахти поправил плащ, чтобы тот не мешал дотянуться до рукояти меча за спиной. Крыльцо прогнило, в сенях было темно. Ахти, скривившись, гаркнул: "Эй, есть кто живой?" Ответом ему была только тишина, нехорошая тишина. Охотничье чутьё ильмо подсказывало, это не молчание пустого дома. Он поднял самострел и краем глаза заметил, что Ахти достаёт меч. Из тени им навстречу шибанула гнилая вонь. Когда глаза привыкли к сумраку, друзьям предстало безрадостное зрелище. Стол, заваленный гниющими объедками, Паутина по углам, повсюду следы грязи и запустения. В красном углу, под алтарной полкой с единственной чёрной фигуркой какого-то бога, сутулился маленький, сухонький, косматый старичок. Он сидел, повесив голову, сложив руки на коленях, и даже не подавал виду, что заметил вошедших. "И это называется колдун", прошептал Ахти, "убирай меч в ножны". Теперь понятно, почему о нем никто не знает. Кому он такой нужен? Ильмо незаметно поставил само стрел к стенке и приветствовал старичка вежливым поклоном. Здравствуй, хозяин. Не ты ли знаменитый чародей Ирайден Тиира? Старичок даже глаз не поднял. Эй, тебя спрашиваем, дедуля. Подхватил. Ахти, да ты спишь что ли? Он подошел и легонько потряс старика за плечо. Тот неожиданно завалился на бок. Ахти не успел его подхватить. Старик упал на пол с сухим стуком, не меняя позы. Всё так же опущенна голова, руки сложены на коленях, как окостеневшие. Ахти и Ильмо склонились над ним, хотя всё уже было ясно. Он умер, причём давно. Смотри, весь высох. Да уж, сходили за советом. Давай-ка переложим его на лавку. Не хорошо ему на полу валяться. Друзья подняли старика вдвоем, удивленно взглянули друг на друга. Он ничего не весит, словно пустой изнутри, сказал Ахти. Я б его одной левой поднял. Ильмо вгляделся в труп повнимательнее и воскликнул: "Смотри!" Он отодвинул с шеи старика неопрятные патлы. На горле запеклась ужасная рана. казалось, шею кто-то глодал, голова была почти отгрызена. В тот же миг позади них раздался дикий хриплый хохот. Ильмо резко обернулся и увидел Туна. Упырь стоял у печки в каких-то двух шагах, и как они умудрились его не заметить? Кровожадно скалясь, Тун взмахнул крылом. На крыле блеснули железные насадки. Острый, как мечи. Лезвие просветило перед лицом Ильмо, но в последний миг тот успел отшатнуться, упал на пол и перекатился под защиту стола. На стол обрушился мощный удар, столешница треснула во всю длину. Ильмо на карачках пополз из-под стола, нашаривая на поясе нож. Наверху грохнуло, наверно, тун вскочил на столешницу. Только выйди, выродок. Даниос со сверху голос полный ярости: "Только высунься, поганое отродье, уж я снису у тебе голову". Ильм бросил взгляд на самострел, взведённый, заряженный, аккуратно прислонённый к стенке. Да оружие не больше пяти шагов или один хороший бросок. Но даст ли Тун сделать ему этот бросок? Конечно, у него в руке нож. Ну что, одно короткое лезвие против десятков железных перьев у туна. Туны, Туны не любят сражаться в открытом бою и всеми силами этого избегают. Вспомнил он слова Кюллики: вот ведь бестолковая ведьма. Даже в этом она ошиблась. Теперь его единственный шанс точность и скорость. Ильмо собрался в комок, достал нож и приготовился. Ахти заметил туном мгновение им раньше друга. Едва услышав хриплый смех за спиной, развернулся, в мгновение ока выхватил меч из плеча, нанёс удар. Клинок скрежетнул по печке, полетела кирпичная пыль. Туна там уже не было. Он увернулся и теперь стоял с другой стороны, торжествующе скалясь. Ахти снова ударил, но Тун снова оказался проворнее. увернулся и шмыгнул под стол Ахти, не успев в третий раз остановить руку, с размаху рубанул по столешнице. Толстое дерево застонало, побежала трещина. Ахти с трудом выдернул клинок и вскочил на стол. Только высунься, поганое отродье, прошипел он, поднимая меч. Уши я снису тебе голову. Тун не спешил показываться. Струсил презрительно подумал Ахти, но тут ему вспомнились слова матери: "Когда бьёшься с чародеем, не давай ему ни мгновения родыху. У колдунов правила боя не существует. Чародей будет ползать перед тобой на коленях, унижаться и просить милости, а сам в это время плести чары. Миг промедлишь и уже пойман заклятие". Если судьба сведёт тебя в битве с колдуном, не разговаривай, не грози, бей сразу на смерть. Ахти спрыгнул на пол и в тот же миг тун стрелой вылетел из-под стола, накинулся на него и повалил. Они покатились среди грязи и объедков. Меч был уже бесполезен и мешал. Ахти отбросил его и вцепился врагу в горло. Внезапно перед его глазами возникло острие клюв. Он забыл про клюв. Ильмо точно подгадал, когда тун спрыгнет со стола, и не успел тот коснуться пола, как охотник бросился на него, обвиваясь руками и ногами вокруг покрытого скользкими перьями тела. Теперь железные насадки туну не помогут, если он не хочет ранить самого себя. Похёлиц видно тоже это понял. Поставив попытки достать его железом, он просто-напросто вцепился ему лапами в горло. Первым движением Ильмо было вывернуться из смертоносной хватки, но он не забыл ещё силы этих лап и остроты когтей. Понимая, что это его последний шанс, он сосредоточился и ударил врага в лицо ножом. Неожиданно черты туна поплыли и изменились, превращаясь в богрогое, перекошенное лицо Ахти. Ильмо, зарал он, разжимая пальцы и отпуская его горло. Стой, это же я. Валяй, превращайся в кого хочешь, прохрипел Ильмо, снова замахиваясь, чтобы добить врага. В тот же миг он почувствовал, что нечто схватило его, подняло в воздух и отшвырнуло прочь, ударив о стену. Зубы лязгнули от удара, в глазах помутнело. Когда сумрак развеялся, Ильмо увидел, что в дверях стоит вейнименин. Вовремя мы, сказал он незнакомому молодому саами, стоящему рядом с ним. Еще бы немного и они поубивали друг друга по хуёльцу на потеху. Что за бессовщина? с ошеломленным видом спросил Ахти, с трудом поднимаясь с пола и нашаривая меч. Из раны на щеке у него обильно текла кровь. Вид на первым ударом Ильмо удачно достал его так мы сражались друг с другом а где тун вот он сказал Вейни Мёнин указывая в запеченный угол не смотрите ему в левый глаз иначе он снова вас заморочит Ильмо взглянул туда и увидел в темноте блестящие глаза и зубы похёльца а потом разглядел и его самого Раон не стоял чуть покачиваясь будто пьяный В руках он держал кантели и бесстрашно смотрел на Вяйну. А, вот ты наконец и явился, Вяйни Мёйнен. Что-то долго добирался. Рауни говорил невнятно, словно держал в рту горячую кашу. Вяйну окинул его внимательным взглядом, глянул на тело Тиеры, лежащее на полу, и сразу все понял. Зачем старика то выпил? Укоризненно спросил он. "Утомил он меня своим нытьём", хихикнул Тун. К тому же, начал подозревать, что я ха -ха, не послан ни Каттапио, дурачина. Впрочем, чего ещё ожидать от человечьего колдуна? Рауни снова пошатнулся. С лицом у него творилось нечто странное, как будто он начал было превращаться в птицу, но в последний момент передумал. Нос стал длинным, кривым клювом. Кожа покрылась серо-мечешуйками. Рот, полный острых тонких зубов, всё время оставался приоткрытым, как будто не мог закрыться полностью. Глаза стали огромными, зрачки вертикальными. В тёмном углу они слабо мерцали зеленоватым светом. "О, ты ведь сходишь с ума", сказал Вяйно, доже стариковскую холодную кровь выхлебал без всякой нужды. Не смог удержаться от искушения. Ты больше не можешь управлять превращением. Знаю, что тебя не примут в Похёле. Меня, да все передо мной склонятся, как только вернусь. Ты знаешь, кто я такой? Я сын хозяйки Похёлы. Я великий чародей, я наследник Сампо. Чародеи, говоришь? Так покажи своё искусство. Если судить по твоему ученику, не больно то оно велико. Рауни посмотрел на Йокахайнена, и тут его взгляд на миг преиснился, стал острым и ненавидящим. Ты пожалеешь о своём предательстве её, причём очень скоро. Ты сам послал меня на смерть, хладнокровно ответил Йокахайнен. Я проиграл, и теперь у меня новый учитель, более сильный, чем ты. Ах, более сильный. Тон То выплюнул короткую шипящую фразу, и время остановилось. Выхнул белый свет, больью ударил по глазам, побелел и с сухим треском лопнул кувшин на столе. Стены, пол, стропила все мгновенно поросло зубчатыми белыми иглами льда. Изба внутри стала девственно белой и чистой. Лежащий на полу Тиира обратился в ледяную статую. Ильмо показалось, что ему под кожу вонзились мириада ледяных шипов. И он вот-вот разорвется осколками льда, как вода в кувшине. Но ничего худшего с ним не случилось. Когда белая вспышка погасла, он все так же сидел, упираясь спиной в покрытую и ним стену, а лед жег ему голые ладони. Рядом выругался в раз охрипший Ахти. Мог бы не трудиться мой господин. Услышал он голос Саами, я отразил бы это заклятие. Ты то отразил бы. А эти двое чуть не превратились в две сосульки. Между прочим, пока я спасал их жизни, твой бывший учитель сбежал. Что же вы так, карьяльские растяпы? Нельзя его упустить, воскликнул Йокахайнен, мгновенно утратив напускное хладнокровие и выскочил в сени. Ильмо и Ахти, пошатываясь и помогая друг другу, устремились за ним. странно было после мёртвой ледяной избы обнаружить, что во дворе всё тоже погоже, солнечное утро. Йокахайнен выбежал во двор первым, как раз чтобы увидеть, что Рау не принял птичий облик и поднимается в небо, вернее, пытается подняться, закончить превращение ему так и не удалось. Он вспорхнул тяжело, словно огромная чёрная сова, и опустился на ворота, редко взмахивая крыльями. Ну что? Кто тут не может превращаться? хвостливо проклекотал он. На крыльцо выскочил Ахти с мечом в руке, а за ним Ильмо. Одной рукой он прикрывал глаза, которые обожгло ледяным взрывом. В другой держал самострел. Как сквозь красную пелену, он разглядел на воротах уродливую птицу. Вскинул самострел и нажал на спусковой крючок. Из десяти шагов Ильмо не промахнулся бы и стреляя в слепую. Стрела попала Рауни прямо в левый глаз, в двойной зрачок. Тун с диким воплем свалился с ворот и забился на траве. Тут к нему подскочил Ахти и одним ударом отрубил оборотне голову. Вот и все, сказал Вяйно последним выходя на крыльцо. Пернатое туловище Туна лежало на окровавленной траве. Раскинув крылья и поджав в предсмертной судороге как кистистые лапы, взлетело, возился с ножом Ахти. Он выглядел так, словно достиг предела всех своих мечтаний. Надрал из крылья пучок армированных мховых перьев, отсёк туну как кистистую лапу и алчно поглядывал на голову, но брать не брал. Из глаза как никак торчала стрела Ильмо. Вернусь домой. расскажу матери и всем остальным, что убил похёльца, сверкая глазами, приговаривал он. Вот это подвиг, в аргам и не снилось, рассказывал будет на всю зиму. У самых ворот тускло поблескивала в траве костяная кантели. Её Кахайнен хотел потихоньку подобрать его, но наткнулся на взгляд Вяйно. Подожди чуть-чуть, сказал старик. Её Кахайнен взглянул удивлённо. Чего тут ждать-то? А Вяйно провел над кантельей рукой, что-то шипнул, и натяжение струн ослабло. Мертвая рука стала просто старой ветхой костью, опутанной железной нитью. Теперь бери. Милостиво позволил Вяйно. Спасибо, буркнул Ёкахайнин, отходя. Обойдусь. Ахти, закончив со второй лапой, вытер от ушу врага окровавленные руки и торжественно поклонился Вяйно. Прости, великий Вейнимеонин, что сразу не приветствовал тебя как должно. Я Ахти с Лосиного острова, глава рода Каукамьели. А что это за Нойда тебе помогает? Вейно кивнул. Я слышуло тебе, сын Кюллики. Этот Саами, её Кахайнен из Похйолы, не то, чтобы он мне очень помогал. Ты мне снился, Нойда, сказал Ильмо с любопытством, разглядывая Саами. Сейчас на его в нём не было ничего особенно пугающего. Юный Нойда был едва ли старше Ахти, но важности в нём хватало на десятерых. "А ты и есть тот парень, из которого не вышла колдуна?" нахально спросил он. Ильмо возмутился, но не успел поставить грубияна на место, как за него самого принялся Вяйно. "А ты что здесь делаешь? Не я ли сказал тебе сидеть на горе и не высовываться?" Ильмо пока я наклонил голову. Я был неправ, но у меня были причины уйти. Он вкратце пересказал старику свои приключения, от сонных чартуна до нападения щуки-демона у берегов Лосиного острова. Закончил он слухами о нападении на Калевских девушек, которые пересказали ему заельчани. Вот видишь, сколько бед случилось из-за того, что не послушал моего совета. Но ведь Тун а то убил я, мы. Скромно уточнил Ахти. А что ты такого сделал? Во всей твоей истории, сказал Вяйну, не обращая внимания на их спор, есть одно темное место. Не понимаю, почему Тун не убил Айники. Наверно, потому же, почему он не убил меня. Объяснил Ильмо, довольный, что оказался более сведущим, чем его наставник. Это всё кровь богов, что течёт в моих жилах. Вот как? Остро глянул на него Вейно. И каких же богов? Ильмо смешался. Я не знаю точно. Рунопевец на торгу сказал мне, что Калева был сыном небесной девы. Верно, сказал Вейно. Матерью Калева была светлая Ильмотор. Её Кахайнен насторожился. Наши сказания упоминают только одного земного человека, рождённого от небесной девы. Это Вьянимео, иенн, то есть ты мой господин. Получается, Каливо твой брат? Вьяно одобрительно взглянул на Нойду и повернулся к Ильмо. Ты всё верно говоришь о крови, Ильмо. Род Каливо, единственный среди всех каряла происходит от богов. Но ты не знаешь главного. Думаю, пришло время тебе сказать. И я и есть Калива. Я носил это имя в юности, когда был Райденом. Изумлённый Ильмо и Ахти переглянулись. Взяйно и Калива одно и то же, возбуждённо воскликнул Ильмо. Теперь понятно, почему ты поселился рядом с нашей деревней и всегда нам помогал. Так ты и прародитель моего рода, мой собственный предок. А ведь точно, ты говорил, что в молодости был Райденом. И даже упоминал Пахьелу. Да, подтвердил Вяйну. Вы все мои внуки и правнуки. Но похоже, кровь богов возродилась именно в тебе, Иль Маринен.